Глава 35. В ЗАГС. Исмина. Мое утро проходит как в тумане. Я готовлю блинчики, варю кофе, сервирую стол к завтраку, а само лихорадит от переизбытка чувств. Что если я делаю огромную ошибку, уползая из-под своего камня? Что если эта ошибка будет стоить мне спокойной жизни? Что если из-за этого я потеряю все? Если, если, если. В моей голове их миллион. Два миллиона, даже три. Они барабанят мой мозг, пока сидим с Захаром за завтраком. Изводят, пока стою под душем. Пытают каленым железом, когда на наношу макияж. И все же перед выходом из дома достаю из сумочки пинцет и открываю тайник в моём дорогом Татошке. «Ты молодец, милый», — шепчу псу. Надежно хранил мой секрет, но пора его раскрыть. «Яся, ты скоро?» — раздаётся из прихожей голос Захара. «Быстренько кладу паспорт в сумочку и бегу навстречу судьбе. Поехали, милая». Захар ведет меня к машине, заводит мотор. Любимая, давно хотела тебе кое-что сказать. пытаясь придумать, как начать самый сложный в жизни разговор. Понимаю, что надо, и не могу. Не имею от страха, спина покрывается потом, и в то же время меня потряхивает. Хорошо, что сейчас конец октября, Эту рисучку можно списать на дождливую погоду. Тебе холодно, малышка? Спрашивает Захар, включая печку. Нормально. Тихо бубню и замолкая. Не могу сказать. Помню, как рассказала свой секрет Диме. Мы встретились в очень темный период моей жизни. После того, как я чуть не попала в полицию за кражу в магазине, твердо для себя решила никаких приключений. Подалась в курортный город, где полно желающих подзаработать. Устроилась в приморское кафе официанткой. Сезон был в самом разгаре. От посетителей не было отбоя. Я старалась изо всех сил, и мне обещали зарплату плюс премию. Я очень нуждалась в этих деньгах. Собиралась оплатить жилье, отложить немного про запас, купить купальник, в конце концов. Однако за несколько дней до зарплаты в кафе повадился шастать местный полицейский, жирный, наглый бугай лет 35. Этот тип отчего-то решил, что раз у него корочка, то значит, ему все должны. Я поздно поняла, что в первую очередь его интересовала именно я. Не догадалась, сразу слишком пренебрежительно смотрел. Впрочем, он смотрел так на всех». Сообразила, что пора сматывать удочки, когда он начал допытываться, где и с кем живу. Напялила на безымянный палец псевдо обручальное кольцо, фирменный способ отваживания мужиков. Заявила, что замужем, и мне его интерес не нужен. Но он не поверил. «Где твой муж, девчонка? Почему он не встречает тебя после работы? Ты же поздно возвращаешься». «Он работает», — попытался отвертеться, но не прокатила. «Зачем ты врешь? спросил полицейский. «Муж я». Вдруг раздалось откуда-то сбоку. Так я познакомилась с Димой. Когда полицейский ушел, мы перебросились парой фраз, и я даже принесла ему бесплатный капучино в знак признательности. Самое смешное, зарплату мне так и не выдали. Из кухни пропали две дюжины банок красной икры, и хозяин не нашел ничего лучше, как обвинить в этом официантов. Поскольку я была самой новенькой, все шишки достались мне. Зарплата аккурат покрывала убытки, а премия тоже заплатит премию воришке». «Если чем недовольна, чеши в полицию», заявил хозяин кафе. «Ага, аккурат в лапы жердяя, который ко мне приставал». «Я уходила из кафе в слезах. Обидно было до дружи. Ведь я заработала эти деньги, никакой икры не крала. Сомневаюсь, что ее вообще украли. В тот же день меня выселили из комнаты, которую снимала, поскольку не могла заплатить. Я собрала вещи в рюкзак и потопала, куда глаза глядят». Тогда жила в режиме, имущество должно уместиться в одну сумку, остальное лишнее. Приморский поселок был небольшим, и там была всего лишь одна центральная дорога, ведущая к выезду. По обочине этой дороги я шла, когда передо мной остановился темно-вишневый седан российского производства, а из машины выскочил Дима. «Почему бредешь такая грустная? Куда тебя подвезти?» А мне было некуда. Запас финансов оскудел настолько, что не смогла бы снять другое жилье и я расплакалась, по так, наивно, да и коты. Вот насколько надоела мне бродяжья жизнь. То была не жизнь, выживание. Дима стал меня обнимать, успокаивать, а потом сказал сакраментальную фразу. «Я знаю одно место, где тебе будет хорошо». Терять мне было особо нечего, и я села к нему в машину. Через несколько часов мы уже заходили во двор его дома. Оказалось, в приморском городке он просто отдыхал. А жил в Обширонске, располагавшемся за пару сотен километров. Тем вечером Дима был сама обходительность, приготовил мне шикарный ужин, поил домашним компотом, ведь от вина я отказалась. Долго выспрашивал, что же со мной случилось, почему я оказалась в таком ужасном положении, где мои родители. Я поделилась с ним своей тайной от безысходности. Морально была готова к тому, что он тут же мне предаст, например, залезет в интернет, найдет сайт под названием «Отыщем Есмину Полонскую». Увидит, сколько отец обещал за мою поимку и сдаст с потрохами. У меня был план побега из его дома. У меня всегда есть план побега. Но Дима не стал ничего вытворять. Просто предложил. «Не хочешь сменить фамилию? Для всех будешь Ясминой, Брян, своей моей женой. Ты мне очень понравилась». А потом он потянулся ко мне и поцеловал. Это и близко не было так, как описывают в романах. Чтобы искры, безумное желание, треклятые бабочки в животе, Но мне не стало противно. Отчего-то я сразу прониклась к нему уважением и благодарностью. Эти чувства превратили обычного учителя в некое подобие супергероя. А разве с супергероями противно целоваться? «Буду о тебе заботиться», – пообещал он тогда. Я четко уловила это шанс на нормальную жизнь, хоть какое-то ее подобие, и уцепилась за него, согласилась стать гражданской женой Димы в обмен на спокойное существование. Дима оказался для меня идеальным мужчиной как мне тогда казалось, спокойным, уравновешенным. Он любитель строить планы и никогда от них не отходит. Моя жизнь с ним стала понятной, предсказуемой, безопасной. То, чего так не хватало. Потихоньку начали вылезать его тараканы один за другим. И смены с работы сразу домой, никаких задержек. Никаких гостей в доме, никаких посиделок с подругами. Бухтел он, хотя я ни с кем особо не дружила. За покупки отчет, чеки мне на стол. Требовал он с показным спокойствием. Потом настаивал на чтении литературы, которую сам для меня подбирал. Позже требовал, чтобы я надевала только одобренную им одежду и так далее, и тому подобное. Я согласилась на все это. Правила, по крайней мере, были понятны, выполнимы, хоть и далеки от нормальных. Любви между нами не случилось, страсти тоже, во всяком случае, с моей стороны. И все же это было хорошее время, несравнимое с тем, что я переживаю сейчас, но значительно лучше, чем раньше. Я не пожалела, что раскрыла свою тайну. Однако, если отпугнуть Диму рассказом про Крэзи по я не боялась, то потерять Захара страшно доколик. Какой нормальный мужик захочет жениться на девушке с таким прошлым, да и вообще связываться с подобным? Это же явное психологическое отклонение. А лишиться Захара все равно, как навсегда, потерять частичку души, надежду на счастье, любовь. Слишком высокая цена за отцовское безумие. Но, к счастью, пока Захар был в командировке в Сочи, «Мне удалось кое-что узнать, кое-что, что дает большую надежду. Не знаю, как умудрилась не наткнуться на это раньше. Оказывается, полгода назад отец устроил мои похороны». «Невозможно жить дальше, в постоянных поисках и горе», — сообщил он журналисту. "Эта поминальная служба больше для меня, чем для моей дорогой Есмины. Если вдруг она где-то там, в большом мире, живая и здорова, пусть ей будет хорошо». Да хранят ее ангелы. Но искать ее больше я не имею никаких моральных сил. А какое скорбное лицо отца запечатлели камеры. Ух, обрыдаться, если бы я не знала, что это за человек. Награда за мою голову отменена. Сам сайт отыщем Есмину Полонскую исчез. Все говорит о том, что он больше не ищет меня. Значит, по идее, я могу и не говорить любимому про сумасшедшего родителя. Все в порядке, ясенько. Спрашивает Захар, когда подъезжаем к месту. Да, киваю. Он спешит выйти из джипа, подает мне руку и помогает спуститься. Если за кого я хочу замуж, так только за него. Тогда идем, Закс. Улыбается мне Захар. Идем. Хватаюсь за его руку, как за спасательный круг. Цепка и с приличной долей страха.